Глава 23 третья. Не думаю, что я в ресурсе, даже когда поворачиваю ключ в замке. Но Даринка быстро приводит в чувство. Ее ноги топают в коридоре. Я сразу понимаю, что что-то происходит еще до того, как дочь, возбужденная, появляется из-за угла. На полу у стены пакеты с покупками, очень большое их количество. Это даже шопингом не назвать, размах не тот. Поверх футболки на Дарине розовый верх от детского купальника. Энергоизлучение у нее такое, что можно заряжать лампочки. Меня этот поток не тушит, но заставляет сильнее концентрироваться на ней, на ее словах, которыми Дарина захлебывается. «Па, у меня свой чемодан!» — визжит она и тянет ко мне руки. Я отрываю ее от пола, целую в лоб. «Что?» — заглядываю в возбужденное лицо. «Чемодан!» Дарина вертится юлой, пока я вместе с ней иду в комнату. Кудрявый хвост на макушке, в которой собраны ее волосы, щекочет мне подбородок. Ее ладошка тоже щекочет. Дочь трогает мою щеку, щетину, которой она покрыта. Снова виск. «Я там омлет с кукулузкой». «Для меня?» «Да, я сама делала. Посмотри, мой чемодан». На нашей солиной кровати гора одежды. Дверь в гардеробную настежь распахнута. Я перевожу взгляд с двери на кровать, слыша грохот. Стойкое ощущение глобальных сборов. Вот вайб, который вся эта картина создает. Включая чемоданы, наполовину собранные. Алина выходит из гардеробной с коробкой в руках, и ее взгляд отскакивает от моего лица к обуви, которую я не снял. Ни обувь, ни куртку. Понимаю это сейчас, стоя посреди квартиры. Понимаю то, что Алина кажется в курсе. У этой рассеянности причина гораздо сложнее, чем Даринка и ее активность. А в этом состоянии отсутствия я уже не первый день, и я искал из него выход. Он оказался чертовски простым и охренеть каким сложным. Алина бросает на кровать коробку, перерывает лежащую рядом стопку собственных вещей швыряет все это обратно, подняв на меня глаза. Я не вижу в них желания ссориться, продолжать вчерашний разговор. Вижу взятые под контроль эмоции, которые выдает хаос ее движений. Она одета в вязанный костюм, состоящий из кофты и юбки. Судя по всему, она не тратила время на то, чтобы переодеться, когда вернулась домой. Я ставлю Дарину на пол. Дочь начинает курсировать по комнате, дополняя окружающий бардак. Втягиваю воздух, указывая рукой на выставленные вдоль стены чемоданы. «Что происходит?» – спрашиваю я Алину. «Я купила нам путевку. Куба. Семь дней», — говорит она быстро. «Самолет завтра ночью. Мест заранее выбрать не получится. Мы...» «Ладно. Потерпим. Дарина...» — ловит она дочь. «Сядь. Какой мультик тебе включить?» «Плакота. Садись». Она усаживает Дарину на кровать, откопав среди одежды пульт, включает телевизор. Даринка тут же залипает, забавно приоткрыв рот. Я молчу, окидывая взглядом разбросанную повсюду одежду. В состоянии молчания мы в итоге находимся оба. Алина оценивает мою реакцию слишком правильно, чтобы можно было продолжить с того, на чем остановилась. Посмотрев ей в глаза, я спрашиваю. «А твое собеседование?» «Подвинется», — говорит Алина. «Ты собираешься раздеваться?» Я продолжаю стоять неподвижно, и это очень сильно электризует воздух. Очень быстро меняет градус нашего разговора. Алина смотрит на меня, чуть вскинув подбородок. — Я думал, такие вещи планируются заранее, — говорю я наконец-то. — Значит, будет исключение из правил. Нужно иногда делать что-нибудь спонтанное. Сколько можно откладывать? Ты занят всегда, хоть осенью, хоть зимой, хоть летом, а мы втроем ни разу не отдыхали. Я снова молчу, глядя на Алину из-под снова доводя до звона грёбаный воздух и медленно разворачиваюсь, уходя по коридору. Мне не приходится искать стакан, чтобы попить воды. Я нахожу его с первого раза. Наше последнее общение на эту тему дало свои плоды. — В чем проблема? — Алина появляется на кухне. Я оборачиваюсь, глядя на нее через плечо. После всех этих сборов ее волосы слегка растрепаны. Дело даже не в волосах. Она растрепана в другом смысле. Бардак все же наступил. — Ну, что ты молчишь? — требует Алина. — Говори. «Что ты думаешь? У тебя дела? Дела, да?» Я прикрываю глаза, тру рукой подбородок. «И как твои дела зовут?» Ее перемещение с другой стороны обеденного стола такие же хаотичные, как и ударины Дарины пять минут назад. Этот хаос не может ни доставать, ни касаться, но... Я знаю ответ на выдвинутое Алиной спонтанное предложение. Он у меня лишь один, и он состоит из трех букв. «Ну что за дрянь?» выкрикивает Алина. «Что же за дрянь такая? Говори! Или мне самой сказать? Говори!» «Я не могу поехать». «Ну, естественно, ты не можешь. Пойдешь трахать эту дрянь? У тебя вообще гордость есть!» Алина. «И что дальше?» требует она. «Что? Что дальше?» «Ты ребенка напугаешь». «А ты о нем думал? Тебя пальцем поманили, ты и побежал, да? Какой же ты дурак!» выпаливает алина зло я тебя просто ненавижу я просто тебя ненавижу в ее глазах появляются слезы я неравнодушен но и остановить это не могу я не могу сесть в грёбаный самолет не могу мой ответ нет и об эту стену все нахер разбивается в дребезги любая логика любая ответственность любые аргументы и хаос ситуации давай возьмем паузу сейчас — говорю я хрипло. — Давай успокоимся. — Я спокойна. — Что, разве не видно? Любимый мужчина, муж, отец моего ребенка — вот кто ты для меня. А для нее ты кто? — Алина, давай успокоимся. — Дурак! Мой взгляд падает на Дарину, которая стоит на пороге кухни с круглыми глазами. Ее подбородок дрожит, выражение лица за секунду меняется. Дочь заливает пространство ревом, и я шагаю к ней в ту же секунду. Тихо, ты чего? Бормочу я, подхватив Дарину на руки. -с -с -с -с. Дочь заикается и кричит до хрипоты Она испугалась. Я никогда в жизни не повышал на ее мать голос, она на меня тоже. Хаос, который происходит сейчас, можно назвать Армагеддоном, но Алину это не останавливает. Дай мне, пытается она забрать у меня ребенка. Дарина, иди к маме. Мама. Воет так. Ощущая себя главным раздражителем, я шагаю в коридор, который слишком тесен для моих эмоций. Впервые в жизни стены квартиры кажутся мне картоном, ведь ни одна из них не создает препятствий для распространения звуков, детского плача, женского голоса. Я выхожу за дверь квартиры, надеясь, что часть хаоса унес с собой.